«Манчевский, кто это там плавнее расстреливает?» — спросил капитан, выбежав из штольни, где он только что закончил, осматривать наспех оборудованный в довольно просторной и в то же время как бы разделенной на три отсека выработке подземный лазарет. «Сезон королевской охоты!» — с убийственным спокойствием ответил младший сержант. Устроившись на подстилке из сена Возле остывающей полевой кухни. Немец вальчины при напоминке заготавливает. Что за балагурство? Берите двух бойцов и быстро проверить, что там происходит. Наших в плавнях не должно быть. Значит, кто-то прорывается. Был бы приказ отцы-настоятели. Неохотно... расставался со своим лежбищем младший сержант. «Повелят, исполним. Вы двое рысаки неаполитанские!» По очереди указал пальцем на артиллеристов из группы старшины Кобзача, которые, вернувшись с дальнего поста, доедали то, что повару удалось наскрести. «Чего тебе?» — проворчал один из них. «Хватит овес переводить, быстро за мной!» Так ведь поесть же нужно. На ходу, как сам главврач армии рекомендует, лучше усваивается Да ты не за котелок, ты за автомат хватайся на хлебник монастырский. Ох и поганый же ты на язык, сержант! Сокрушенно покачал головой ворщинистый в летах солдат, на усах которого каша оставалась значительно больше, чем попадала в рот. Видя, сколь неуклюже и неохотно тащится этот боец за Мальчевским, Беркут, недолго размышляя, сам бросился к склону плато, уже на окраине плавнее вогнал обоих солдат и, поравнявшись с младшим сержантом, сказал, «По-моему, это поля тухоохотничьего домика». «Похоже». «Тогда давайте так, мы с этим парнем...» «Дзохов», — подсказал Мальчевский. Великий воин Абхазии. Так вот, мы с ним возьмем левее домика со стороны степи, а вы со своим нахлебником заходите со стороны реки, только не очень петляйте. Как слоны, на пролом пойдем. Судя по перестрелке, дело движется к развязке. Когда будем приближаться, побольше крика. Вперед, в атаку и все такое прочее. — Пусть думаешь что нас много. «Э, — Что-что кричать мы умеем, — согласился манчевский Пол вермахта криком распугали. Перебегая от одного островка камыша к другому, пробиваясь через заросли ивняка и еще какой-то болотной поросли, Беркут и Дзохов добрались до охваченной предвечерними сумерками рощицы и, уже прячась в ней, Заметили несколько немцев, спускавшихся по поросшему карликовым лесом и усеянному камнями склону. Значит, те, кого они преследуют в домике или возле него, быстро уяснил для себя ситуацию капитан, и отходили туда, отстреливаясь. Беркут отстучал густой заливистой очередью поближним к нему серо-зеленым фигурам. Метнул гранату и крикнув «В атаку! За мной! Огонь!» Снова прошел за очередью по жиденькой цепи. Его команды тотчас же подхватил Зохов. Откуда-то из-за домика вслед за своей порцией свинца прокричали что-то воинственно-нечленораздельное Мальчевский и его спутник. И сразу же до капитана донесся крик кого-то из вражеских командиров. Назад, зазада, отходить, всем отходить. Пока под градом пуль Беркут чуть ли не на четвереньках продвигался к домику, Дзохов, поддерживаемый огнем группы Мальчевского, отчаянно бросился на переезд с отступающим. Андрей успел заметить, как то ли ранив одного из них, то ли просто настигнув, Дзохов схватился с ним в рукопашную, сбил с ног, И исчезли в кустарнике. Уже из-под окна домика капитан как мог прикрывал его огнем своего шмайсера и был удивлен, услышав, что прямо у него над головой стреляет еще кто-то из пистолета. «Эй, парень, гранаты у тебя не найдется?» — спросил он, вставляя в автомат последний рожок. «Откуда ж она у меня?» — проговорил в ответ Испуганный девичий голосок. — Есть автомат, но я не умею как следует. Немец отметился очередью, прямо под подоконником, на несколько сантиметров выше головы Верхута и настолько же ниже руки стрелявшей. Она взвизгнула, и капитан почувствовал, что что-то обжигающее металлическое оказалось у него за воротом в шинели. «Объясните, как следует стрелять из него?» Почти прошептал все тот же испуганный голос. «Как следует, я тоже не умею. Ой, мой пистолет!» «Уже за моим воротником», — понял капитан, однако доставать его было некогда. Переметнувшись к углу дома, он крикнул своим, чтобы отходили. Потом еще раз успел скомандовать «Ложись!» и, упав за углом, только чудом спасся от целого роя осколков, не долетевший до окна гранаты. «Живая!» — ворвался он в дом еще через несколько секунд. «Кажется, да. Автомат вон там, возле майора. Откуда вы только взялись? Я уже думала о все». «Интереснее узнать, откуда взялись вы вместе со своим майором». В последнюю очередь Беркут выпустил уже наугад по гребню довольно крутого склона. Немцы отступили, однако он понимал, что это ненадолго. Через несколько минут они хлынут сюда снова, но уже попытаются отрезать их от косы. — Извините, но это скорее ваш майор, а не мой. Голос девушки значительно окреп. И Беркут открыл для себя, что он довольно приятный, хотя в нем уже улавливались нотки возмущения. Его занесли ко мне в дом, когда немцы вот-вот должны были войти в село. Обещали вернуться за ним, как только найдут машину, но потом им уже видно было не до машины, или же просто сбежали, не желая возвращаться за своим командиром. «Ну, в это трудно поверить, чтобы красноармейцы вот так вот взяли и бросили командира», — попытался оправдать неизвестных ему бойцов Беркут. «Что-то произошло, как-то не так сложились обстоятельства». Найор горемычно простонал, однако это был стон в бреду. Когда Беркут окликнул его, раненый не отозвался. «Так вы, не медсестра?» «Можете в этом не сомневаться. И не намерены больше ухаживать за этим офицером?» «Представьте себе, не намерена!» С вызовом ответила девушка. «Никакого желания, тем более, что и получается это у меня кое-как. Надеюсь, у вас в отряде есть какой-нибудь медслужащий?» «К сожалению, нет». «Значит, совсем худо». Когда майора занесли в мой дом, он был ранен только в ногу. Это еще куда не шло. Солдаты обещали вернуться, но пока я перевязывала, на улице уже появились немцы. А я ведь учительница. У меня и сарая подходящего возле дома нет. Э, то есть спрятать его негде было. И где же вы его все-таки спрятали? Стыдно признаться, но пришлось под койку. как в старых водевилях прятали любовников. Узнал бы кто-нибудь в селе. — Стыдно, — говорите. А вы хоть понимали, что если бы немцы обнаружили у вас раненого офицера, дом бы сожгли, а вас повесили? — Вы так думаете? — испуганно спросила учительница. — Невзирая на то, что я учительница и делала это из гуманных побуждений, В ответ Беркут лишь грустновато рассмеялся. Вряд ли он мог признаться, что, направляясь сюда, втайне рассчитывал, что к болоту пробился кто-нибудь с правого берега. Вчера ночью телефонист доложил ему, что связь с правобережьем на какое-то время ожила и что из штаба сообщили «Попробуем помочь вам с воздуха». Что под этим подразумевалось, капитан не знал. Однако сама эта весточка порождала надежду. Ту надежду, которая только что развеялась вместе с голосом обычной тыловой женщины. — Здесь вы, капитан! — послышался голос Дзохова. И, не дожидаясь ответа, каким-то цирковым кувырком боец переметнулся через окно. «Слава богу, живы!» «Живы пока!» «Так куда его во второй раз ранило?» Вновь обратился Беркут к учительнице. «Даже не знаю. Куда-то в спину. Мы уже на склоне были, но два немца. Патруль. Майор еще отстреливался. Одного, по-моему, убил». «Ясно. Зохов, возьмите его на спину». «То есть, как на спину? Вы что?» Испуганно вскрикнула учительница. «Вместе возьмем на шинель!» «Точно вместе!» — появился в двери Мальчевский. «Кого несем? Кому опять крупно повезло?» «Майора тут одного ранило», — объяснял Андрей, снимая свою шинель. «А что, на войне бывает такое, что ранят даже майоров?» «Придержал бы ты язык, Мальчевский!» Попытался урезонить его кто-то из бойцов. Поскольку все уже в сборе, вновь взял инициативу в свои руки комендант, положили раненого и быстро понесли. — Где этот ваш нахлебник монастырский, как вы изволили выразиться, сержант? — спросил он, уже когда, ухватившись вчетвером за шинель, они вышли из довольно просторного каменного дома, который трудновато было считать, Охотничьим домиком, как называл его старик Брыла. Не удалось остановить, погнал немцев к шоссе. Увидев его, полбатальона фрицев в ужасе разбежалась. А, нет, ру вон он в кустах. Эй, ты чего там? Меченосец бургундский. Как чего, в засаде? Все... Даже заплаканные, насмерть перепуганные учительницы рассмеялись. — Дурак, спрятался бы понадежнее. Я тут капитану про тебя на звезду героя наговорил. — Боец, как вас там? Быстро смените женщину. Всем внимательнее смотреть по сторонам и быть готовыми к нападению. — Кротов. Фамилия моя Кротов. Рядовой Кротов. Отдайте, пожалуйста. и смело топтался он возле учительницы но та вцепилась в полушиные обеими руками и казалось никакая сила не способна была оторвать ее чуть в стороне правей их появилось несколько фигур